Глава 10. Схоластика. Как на подлинную отличительную черту схоластики я указал бы на то, что для неё высший критерий истины священное писание, к которому поэтому всегда ещё можно апеллировать от всякого умозаключения. К её особенностям относится то, что её изложение сплошь имеет полемический характер. Всякое исследование скоро превращается в спор. где Pro et contra порождает новое Pro et contra и тем дает исследователю материал, который в противном случае скоро иссякнет.